Глава вторая. Как часто входит в дом не тот, кто отворяет дверь. Сен-Тантуанские ворота состояли из каменного свода, наподобие нынешних с е н д е н и с с к и х и Сен-Мартенских ворот в Париже. Только с левой стороны они примыкали к смежным строениям к Бастилии и таким образом соединялись с Ветхой Темницей. Пространство, находившееся между воротами и Британским отелем, было велико. Мрачно и грязно, но пространство это мало посещалось днем, а ночью было совершенно пусто, потому что вечерние прохожие проложили себе дорогу возле самой темницы, чтобы быть в это время, когда не было ночных патрулей, а улицы были полны разбойниками, под защитой часового, который х о т ь и не мог помочь им, но мог криком созвать людей и разогнать злоумышленников. Само собой разумеется, что в зимние ночи прохожие были еще осторожнее, нежели в летние. Ночь, когда происходило описанное нами, была так холодна, мрачна, и небо было подернуто такими тяжелыми тучами, что никто не мог бы заметить на стене темничной ограды часового, который однако сам не мог видеть людей, проходивших по площади. Перед Сент-Тантуанскими воротами, ближе к городу, не было ни одного дома, виднелись только высокие стены, на право примыкавшие к церкви Святого Павла, а налево к Турнельскому отелю. В конце этого отеля был тот уступ, о котором Сен-Люк говорил Бюсси. Ни один фонарь не освещал этой части древнего Парижа. В ночи, когда месяцу угодно было освещать путь прохожим, в зору представлялась мрачная, величественная и неподвижная громадная бастилия, черным пятном отделявшаяся от небесной лазури. В темные же ночи это место было еще мрачнее и местами пересекалось слабым светом, исходившим из о с в е щ е н н ы х окон. В эту ночь, начавшуюся довольно сильным морозом и кончившуюся и з о б и л ь н ы м снегом, ни одного прохожего не видно было на тропе, проложенной возле темницы. Но зато привычный глаз рассмотрел бы в уступе туннельской стены несколько черных теней. По движениям их можно было видеть, что они старались согреться. Чему препятствовала, однако, неподвижность, на которую они себя обрекли, как бы в ожидании какого-нибудь происшествия. Часовой, которому в темноте нельзя было различить этих людей, не мог слышать тихого разговора их, хотя этот разговор был довольно з а н и м а т е л е н Проклятый Бюси был прав, говорил один из этих людей. Я помню только одну такую ночь, именно когда мы были с королем Генрихом в Варшаве. Если нам придется еще долго ждать, так мы в самом деле замерзнем. Полный м а ж е р о н Ты жалуешься, как баба, отвечал другой. Правда, не тепло, но закутайся в плащ и спрячь руки в карманы, как раз согреешься. Тебе хорошо говорить Шомберг, сказал третий. По всему видно, что ты немец. А у меня губы растрескались, а усы покрыты льдом. У меня руки о к о с т е н е л и сказал четвертый. Правом мне кажется, что они у меня отмерзли. Зачем ты не взял муфты у маменьки, бедный Келюс? – отвечал Шомберг. Она бы тебе охотно отдала ее, особенно если бы ты сказал ей, что это для избавления от милого б ю с с и которого она любит как м о р о в у ю язву. Э, Боже мой, потерпите, – сказал Пятый. Я уверен, что сейчас вам будет жарко. Дай бог, Депернон, – сказал Мажорон, переступая с ноги на ногу. Это говорил не я, – отвечал Депернон, – а До. Я молчу, б о я с ь чтобы у меня слова не замерзли. Что ты сказал? – спросил к и л ю с у Мажерона. До говорил, – отвечал Мажерон, – что сейчас нам будет жарко, а я ему отвечал: да это бог. Мне кажется, желание твое исполнилось, потому что там кто-то есть. Ошибаешься, это не он. Почему? Потому что он хотел идти по другой дороге. Большая важность. Разве он не мог догадаться, что мы замышляем что-нибудь против него и переменить дорогу? Вы не знаете Бюси, с если он скажет, пойдут там-то, так и пройдет. Хоть бы узнал, что сам черт поджидает его по той дороге. Однако же, заметил к е л ю с два человека идут сюда. Правда, правда, откликнулись два или три голоса. В таком случае вперед, сказал Шомберг. Не горячитесь, сказал Депернон. Может быть, это мирные граждане. Постойте. Они остановились. В самом деле, на конце улицы Святого Павла, выходящей на Сент-Антуанскую улицу, остановились как бы в нерешительности два человека. Ого, сказал к и л ю с Не заметили ли они нас? Полно, мы сами себя едва видим. Ты прав, откликнулся к и л ю с Смотрите, они повернули налево, остановились у какого-то дома и ищут. Да, да. Они, кажется, хотят войти, сказал Шомберг. Как? Неужели он идет от нас? Да это не он, потому что ему надо бы найти в с е н т а н т у а н с к у ю улицу, отвечал Мажорон. А почему вы знаете? возразил Шомберг, что хитрец не обманул нас случайно, по злобе или с намерением? В самом деле, сказал к и л ю с это возможно. Размышления эти заставили компанию дворян выскочить из своего убежища. С обнаженными шпагами бросились они к двум людям, остановившимся у дверей. Один из них только что готовился отпереть дверь, когда шум нападающих заставил таинственных прохожих оглянуться. Что это? – спросил тот, что был пониже у своего товарища. Уж не на нас ли нападают, дарели? Кажется, ваше высочество, подтвердил человек, открывавший дверь. Назовете ли вы себя или сохраните инкогнито? Вооруженные люди? Это измена! Какие-нибудь ревнивцы. Я говорил вашему высочеству, она так хороша, что у нее не может не быть поклонников, а у вас соперников. Войдемте скорее д а р и л ь и За дверями легче защищаться от нападения, нежели перед дверями. Да, ваше высочество, когда нет врагов с тылу, а кто знает? Он не успел договорить. Молодые люди с быстротой молнии пробежали расстояние в сто шагов, отделявшее их от дома. к е л ю с и Мажерон, бежавшие вдоль стены, бросились между дверью и теми, которые хотели войти в нее, чтобы пресечь их отступление. Между тем, как Шомберг, До и Депернон готовились напасть на них спереди. На смерть, на смерть! закричал к е л ю с самый отчаянный из пятерых товарищей. Вдруг тот, которого о т в о р я в ш и й дверь называл высочеством, обратился к Келиусу, сделал шаг вперед и, скрестив руки на груди, спросил глухим, мрачным голосом. Мне кажется, что вы хотите умертвить брата короля, господин Декелюс. Келюс отступил с ужасом, руки его опустились, колени задрожали. Его высочество герцог Конжуйский! вскричал он. Его высочество герцог Конжуйский! повторили его товарищи. Что же вы замолчали, господа? произнес ф р а н с у а грозным голосом. Что же вы не кричите на смерть, на смерть! Простите, Ваше Высочество, проговорил Депернон. Это была шутка. Простите. Мы не думали, сказал До, встретить Ваше Высочество в такое время и в такой отдаленной части города. Шутка! возразил Франсуа, не удостаивая До ответом. Вы странно шутите, господин Депернон. Говорите, если вы не думали встретить меня, то к кому же относилась ваша шутка? Ваше Высочество, почтительно сказал Шомберг, мы видели, что Сенлюк пошел в эту сторону. Это нам показалось подозрительным, и мы хотели узнать, какая причина может заставить мужа оставить жену в первую брачную ночь. Отговорка была удачно придумана, потому что по всей вероятности герцог мог бы узнать, что Сенлюк не ночевал дома, и это обстоятельство подтвердило бы слова Шомберга. Сенлюк, вы приняли меня за Сенлюка, господа. Точно так, ваше высочество, в один голос отвечали приятели. Странно, сказал герцог Анжуйский, кажется трудно ошибиться. Сенлюк на целую голову выше меня. Точно так, ваше высочество, отвечал к и л ю с Но он одного роста с м а с ь е д о р и ь и При том же теперь так темно, прибавил м а ж е р о н Наконец, сказал к и л ю с Вы не можете думать, что мы осмелились бы не только оскорбить ваше высочество, но даже помешать вашим удовольствиям. Слушая более или менее логические отговорки молодых людей, Франсуа незаметно отошел от двери вместе с д а р и л ь и постоянным товарищем его ночных прогулок, и удалился от нее на такое расстояние, что трудно было бы отыскать ее. Мои удовольствия, произнес он с горечью. А кто вам говорит, что я пришел сюда для удовольствий? Это нас не касается, ваше высочество, сказал Килиус, и потому мы готовы немедленно у д а л и т ь с я если вы простите нас. Хорошо, идите. Ваше высочество, прибавил Депернон, можете положиться на нашу всем известную скромность. Герцог Анжуйский, готовившийся уже уйти, внезапно остановился и нахмурив брови сказал строго. Скромность, м а с ь е д е Пернон. А кто вас просит быть скромным? Мы полагали, что так как ваше высочество один с поверенным тайн ваших, вы ошиблись. Я хочу, чтобы вы убедились в своей ошибке. Молодые дворяне слушали в почтительном молчании. Я шел, продолжал герцог Анжуйский медленно и с ударением на каждом слове, как бы желая, чтобы оно лучше запечатлелось в памяти слушателей. Я шел к жеду Манасесу, который умеет гадать на стекле и на кофейной гуще. Он живет, как вам известно, на т у р н е л ь с к о й улице. Мимоходом о р е л ь и заметил вас и принял за стражу обходившую улицы, а потому, прибавил он с некоторой веселостью, страшный для всех, знавших характер принца. Мы, как настоящие гадальщики, пробирались вдоль стен, чтобы, сколько возможно, укрыться от ваших грозных взглядов. Произнося эти слова, принц дошел до церкви святого Павла и находился уже недалеко от часового бастилии, обезопасив себя таким образом от нападения, которое он считал весьма возможным по причине ненависти к нему брата. Отговорки и извинения миньонов Генриха Третьего не успокоили его. Теперь вы уже знаете, что вам должно думать и в особенности, что должно говорить, продолжал принц. Итак, вы можете у д а л и т ь с я Прощайте, господа. Молодые люди поклонились принцу и ушли молча. Герцог несколько раз оглядывался, провожая их взглядом, и медленно удаляясь в противоположную сторону. "Ваше высочество", сказал д о р е л и "клянусь вам, что эти люди замышляли что-то недоброе. Скоро полночь, мы находимся в уединенной части города. Возвратимся скорее домой, ваше высочество." "Совсем нет", сказал принц, остановив его. Я, напротив, хочу воспользоваться их отсутствием. Но вы ошибаетесь, сказал д а р и л ь Они не ушли? Они опять спрятались на прежнем месте. Посмотрите сами. Там, в углублении Турнельского отеля. Франсуа посмотрел. д а р и л ь был прав. Молодые люди стали опять на прежнее место, и ясно было, что они намеревались привести в исполнение замысел, прерванный прибытием принца. Может быть, они скрывались только для того, чтобы подсматривать за принцем и удостовериться, точно ли он шел к ж и д у Монассу. е На что вы решаетесь, ваше высочество? – спросил д а р е л ь и Я готов делать, что прикажете, но мне кажется, что неблагоразумно здесь оставаться. Черт подери! – сказал принц с досадой. Жаль. Мне не хотелось бы уйти. Верю, ваше высочество, но можно отложить до другого раза. Я уже говорил вам, что осведомлял с о б о всем подробно. Дом на н я т на год. Мы знаем, что красавица живет на первом этаже. Служанка ее подкуплена. У нас есть ключ от ее квартиры. При таких выгодных обстоятельствах мы можем ждать. Уверен ли ты, что дверь отворялась? Совершенно. Третий ключ подошел. А, х кстати, заперли ты дверь? Да, разумеется, ваше высочество. Несмотря на то, что Дарилье отвечал утвердительно, мы должны сказать, что он сам не был уверен в том, запер ли он дверь. Однако решительность, с которой он отвечал, успокоила принца. Я желал бы, однако, узнать, что они там делают, сказал принц. Что делают? Я могу вам объяснить это. Они поджидают кого-нибудь. Уйдемте, ваше высочество. У вас много врагов, может быть, против вас самих составлен заговор. Пойдем, только с тем, чтобы вернуться. Однако не в эту ночь, ваше высочество. Простите мне мою осторожность, но она позволительна, потому что я сопровождаю принца крови, наследника престола, которому столько людей завидуют. Последние слова произвели такое сильное впечатление на Франсуа, что он стал поспешно удаляться, не переставая однако проклинать встречу и внутренне решив отомстить при случае молодым дворянам за неприятную помеху. "Пойдем домой", сказал он. "Нас, я думаю, ждет Бюси, с воротившийся с проклятого бала. Он верно поссорился и убил или завтра убьет одного из этих гнусных миньонов. Это утешит меня." Именно, ваше высочество, сказал д р и л ь и положитесь на Бюси. В этом отношении я сам на него надеюсь. Они удалились. Едва они повернули за угол улицы Жуи, как наши молодые люди увидели всадника, приближающегося с противоположного конца и закутанного в широкий плащ. Резкий стук лошадиных копыт раздавался в тишине ночи. И слабый луч луны, боровшийся с тяжелыми тучами, и с и л и в ш и й с я проникнуть сквозь снег, валивший хлопьями, осветил белое перо на токе всадника. Он приближался медленно и затягивал удила, от чего ретивый конь нетерпеливо храпел и сильнее ударял копытами по окаменелой от мороза мостовой. Теперь, сказал к и л ю с это он. Не может быть, возразил Мажорон. От чего же? От того, что он один, а мы оставили его с а н т р а г е л и ворой и ребераком, не может быть, чтобы они отпустили его одного. Это он, он, сказал Депернон. Я узнаю его по кашлю и потому, как он гордо держит голову. Он один. Следовательно, сказал До, нам нельзя всем вместе напасть на него. Все равно, можно ли, нельзя ли? вскричал Шомберг. Ну а это он. Итак, вперед, друзья! То был в самом деле Бюсси, беззаботно приближавшийся и в точности следовавший по дороге указанной ему к е л ю с о м Несмотря на то, что предостережение Сен-Люка заставило его вздрогнуть, он, не слушая убеждений друзей, расстался с ними и поехал один. Мужественный Бюсси любил идти навстречу опасностям. Я простой дворянин, говорил он себе, но в груди моей сердце императора. Когда я читал в Плутархе подвиги древних римлян, мне казалось, что между ними нет ни одного подвига, на который бы я не мог решиться. При том же Бюсси подумал, что Сен-Люк, которого он не считал своим другом и который в самом деле оказывал ему участие только из личных выгод, нарочно предостерег его, чтобы заставить принять меры предосторожности, которые могли сделать его смешным в глазах недоброжелателей. Бюсси менее страшился смерти, нежели о с м е я н и я Даже враги признавали его мужество, и чтобы поддержать свою славу, Бюси с предпринимал самые отчаянные подвиги. Как настоящий Плутарховский герой, он отослал своих товарищей, которые могли бы защитить его от целого эскадрона, и один, скрестив на груди руки, не имея другого оружия, кроме шпаги и кинжала, он направлялся к дому, где ждала его невозлюбленная, как можно было бы подумать. Но письмо королевы Наваррской. писавший к нему каждый месяц в известное время в память прежней их дружбы. исполняя обещание данное им прелестной королеве Марго, мужественный капитан каждый раз сам отправлялся ночью за письмом, доставляемым в известный дом. он безопасно доехал до с е н т а н т у а н с к о й улицы, как вдруг проницательные и привычные к темноте глаза его заметили во мраке возле стены нескольких человек, которых герцог Анжуйский, не будучи предуведомлен, не заметил. Бюси с сосчитал черные тени, отделившиеся от серой стены. Три, четыре, пять человек, сказал он, не считая лакеев, которые ждут, вероятно, с другой стороны и набегут при первом призыве своих господ. Такая сила против одного человека очень льстит моему самолюбию. Черт возьми, работа будет. Я вижу, добрый с ы н Люк не обманул меня. И хотя бы я встретил его самого в числе этих господ, я скажу ему спасибо, товарищ, за предостережение. Размышляя таким образом, он продолжал двигаться вперед. Только левой рукой он незаметно отстегнул застежку плаща, освободив правую. С криком вперед, друзья, поджидавшие молодые дворяне бросились на Бюси. с Э, господа, сказал Бюси чистым звучным голосом, вы, кажется, хотите убить бедного Бюси? Так он-то и есть страшный зверь, грозный кабан, за которым вы собрались охотиться. Позвольте же вам заметить, что и кабан вам не даст спуску. А вы знаете, я никогда не изменяю слову. Знаем, – вскричал Шомберг. Но все-таки ты невежда, б е с и д о м б л а с что разговариваешь с нами, сидя на лошади, между тем, как мы пеше. И вместе с этими словами молодой человек откинул свой плащ, и белый атласный рукав его блеснул, как серебро при свете луны. Бюси с не понял движения Шомберга. Он подумал, что это лишь жест, сопровождавший его угрозу, и хотел уже отвечать так, как обыкновенно отвечал Бюси, с но вдруг лошадь покачнулась под ним. Шомберг со свойственным ему искусством, доказанным уже во многих битвах, кинул нож, лезвие которого было тяжелее рукоятки, в колено лошади. Нож глубоко вонзился в рану, бедное животное глухо заржало и, задрожав всем телом, у п а л о на передние колени. Бюси, с никогда не терявший присутствия духа, соскочил с лошади и обнажил шпагу. п р е з р е н н ы й вскричал он, – это моя любимая лошадь. Ты мне дорого за нее заплатишь. Шомберг приближался, у в л е ш и с ь своей храбростью и не рассчитав расстояние. В то же мгновение рука Бюси с выпрямилась, и шпага его вонзилась в ляжку противника. Шомберг громко вскрикнул. Что, спросил Бюси? Умею ли я держать слово, безрассудный! Надо было перерубить руку Бюсси, а не коню колено. В одно мгновение, пока Шомберг перевязывал платком ляжку, лезвие шпаги Бюсси сверкнуло перед глазами осаждавших, и капитан отступил не для того, чтобы бежать, но чтобы стать к стене, которой и прислонился, чтобы защититься от нападения сзади. Он не хотел звать на помощь, потому что подобный поступок был недостоин его. Он наносил по десяти ударов в минуту и часто чувствовал, что шпага его встречала слабое сопротивление, как бы вонзаясь в тело. Но вдруг он наступился и покачнулся. Этой секунды было достаточно к и л ю с у чтобы нанести ему удар в бок. Попал, вскричал к и л ю с Да, только в камзоле, отвечал Бюси, с не желавший даже сознаться в том, что был ранен. И наступая на к и л ю с а он с такой силой ударил по его шпаге, что она отлетела на несколько шагов. но он не мог воспользоваться своим торжеством, потому что в эту же минуту до, де пернон и мажерон напали на него с еще большей яростью. Шомберг перевязал свою рану, к и л ю с успел поднять свою шпагу, Бюсси понял, что его окружат, что ему оставалась одна только секунда для отступления к стене и что если он не воспользуется ею, то погибнет. Он быстро отскочил назад. В то же мгновение нападавшие были опять возле него, однако капитан, благодаря другому скачку, успел прислониться к стене. Там он остановился со спокойной улыбкой, защищаясь от пяти шпак, б л и с т а в ш и х перед его глазами и старавшихся поразить его. Вдруг холодный пот выступил на лбу его. В глазах у него потемнело. Он забыл о своей ране и только первые признаки обморока напомнили ему о ней. А, ты ослабеваешь! закричал Келюс, вновь с яростью наступая на него. Вот тебе доказательство! вскричал Бюси, с и он ударил его эфесом в висок. Келюс, пораженный тяжелым ударом, повалился на земь. Потом с яростью Кабана, долго гонимого собаками, но наконец повернувшегося к ним, он грозно вскрикнул и бросился вперед. До и Депернон отступили. Мажерон подняв к е л ю у с а поддерживал его. Бюсси переломил шпагу раненого и ранил Депернона в руку. На одно мгновение Бюсси был победителем, но тут к е л ю у с пришел в себя. Шомберг, несмотря на свою рану, опять присоединился к нападающим, и опять четыре шпаги направились к груди капитана. Бюсси видел, что он погиб, собрал последние силы, чтобы отступить, и медленно приближался к стене. По холодному поту, выступавшему на лбу его, по звону, раздававшемуся в его ушах, по кровавой п е л е н е закрывавшей глаза его, по боли в б о к у он чувствовал, что скоро должен лишиться чувств. Шпага его наносила одни неверные, не твердые удары. Левой рукой б ю с с и стал искать стену, коснулся ее и ее холод освежил и подкрепил его. Но как он изумился, заметив, что стена стала подаваться, то была полураскрытая дверь. Надежда пробудилась в сердце капитана, и в эту решительную минуту он собрал все свои силы. В продолжение секунды удары его стали так быстры и сильны, что нападавшие невольно отступили. Воспользовавшись этой секундой, Бюсси подался назад. Дверь отворилась. Он вошел в дом, обернулся, плечом прижал дверь, замок щелкнул. Все было кончено. Бюсси был вне опасности. Бюсси остался победителем, потому что был спасен. Тогда он взглянул в маленькое отверстие двери, огражденное крепкой железной решеткой, и увидел бледные лица врагов своих. Он видел, с каким бесполезным бешенством они ударяли шпагами в дверь. Он слышал яростные крики, проклятия их. Но вдруг ему показалось, что все закружилось вокруг него, что стена на него падает. Он ступил три шага вперед, вышел на дворик, покачнулся и упал на ступени лестницы. Потом он более ничего не видел и не слышал. Ему показалось, что он опустился в безмолвие и мрак могилы.